Как паруфаю не спалось. Снова и снова он возвращался в мыслях к своему плану. Несмотря на то, что в округе вырубили весь кустарник, топливо для задуманного всё ещё не хватало. Обозным было приказано раздать все запасы новых сапог, шляп, кожаных накидок и войлочных одеял. В обмен следовало забрать старые. чтобы всё это могло послужить топливом для особенных костров генерала Фрая, не имея сил организовать штурм со всех направлений, он решился сосредоточиться на северной стороне, но предварительно основательно прокоптить защитников крепости, пустив в их сторону зловонный дым. Пользуясь советами Ниппона, Каспар разослал разведчиков по окрестным селениям, чтобы те, работая как фуражиры, за деньги покупали у местных жителей теляний жир, шкуры, сушёную рыбу и кости морских животных, которыми здесь кормили собак и использовали как топливо. По заверениям Ниппона, перечисленные компоненты давали столь необходимый Каспару зловонный дым. Некоторое время назад пришло сообщение от майор-барона Каттлера. Пользуясь рекомендациями Ниппона, он без труда владел крепостью на побережье, где имелся запас провианта и небольшой арсенал. О действиях невест откуда взявшегося десанта никаких новостей не поступало. Разведчики к океану были посланы, но до утра Каспар в этом не сомневался. Десант гвинддосицев не решится ни на что, кроме марша в сторону Тарду. Однако взять эту небольшую крепость с чистого места было трудно, если только не вышибить ворота, как это сделали в прошлый раз. Впрочем, ни Пон не уверил, что ворота укреплены, да и барон Катлер был не так прост, чтобы не учесть слабые стороны обороны. Ваше превосходительство К вам, лейтенант Фрай, срочно, прошептал представленный Каспара слуга. Он старался говорить шёпотом, но от волнения шипел так, что его услышали и в палатке де Шармона. Каспар различил голос графа, который велел слуге подавать сапоги. "Впустите лейтенанта, я приму". Каспар сел на жёсткой койке и прибавил светильник и фитиль. Ваше превосходительство углу к сфундинулам пропали, сходу заявил Хуберт. Сядь, сказал Каспар. Хуберт сел на краешек стула, готовый снова вернуться к выполнению своих обязанностей. Он ведал по старой службе и пока, по заверениям наставника сержанта, вполне справлялся. Давай по порядку. Где пропали? Когда это заметили? Кисавы, что стоят за арпашами, услышали возле стены шум, сообщили капралу, тот сержанту и мне. Пока я туда прибежал, стало тихо. Начали проверять своих. Все оказались на месте, кроме Фунджинула и Углука. Они должны были патрулировать полночи за арпашами. "Входите, граф", пригласил Каспар, услышав шаги де Шермона. Звон его особенных дорогих шпор нельзя было спутать ни с каким другим. Граф откинул полог. Хуберт, как и положено младшему, поднялся. Сидите, лейтенант, вяло отмахнулся де Шармон. Он спал, когда примчался Хуберт, но спал чутко и сразу проснулся. С вашего разрешения, генерал. Граф со вздохом опустился на походный стул. Кто у нас пропал? Два прославленных сержанта. Да, ваше сиятельство, углукой Фундину, подтвердил Хуберт. Ленц позвал к аспар слугу, и тот заглянув в шатёр: Скажи посыльному, пусть позовёт майор Баронов и нового советника. Слушаюсь, ваше превосходительство. Было слышно, как сорвавшись с места Побежал посыльный. Он слышал приказ Каспара. Вы полагаете, генерал, что потеря двух сержантов требует созыва всего совета? Мм, нет, граф. Каспар поднялся с кушетки, подошёл к пологу и, откинув его, стал прислушиваться. Затем вернулся и сел за стол напротив графа. Мм, нет. Я собираюсь воспользоваться случаем. И если таковой представится, Чтобы начать штурм ночью, удивился де Шермон. Тогда, когда представится случай, высоко над шатром что-то прошелестело, и через мгновение послышался удар о землю. Что это? вскочил встревоженный граф. Губерт тоже поднялся, вопросительно глядя на отца. Где-то в обозе заржала испуганная лошадь. Это ядро баллисты, ответил Каспар и вздохнул. Они уже собрали её и теперь делают пробный бросок. Завтра нам придётся отводить войска на расстояние полёта ядра. Послышались торопливые шаги и звон подков. Созванные бароны спешились в штабной шатёр. Разрешите, ваше превосходительство, спросил первый из вошедших. Заходите, господа. Есть срочное дело. Садиться не предлагаю, поскольку прямо сейчас вы отправитесь к своим полкам, чтобы готовить их к переброске к северной стене крепости. Будем штурмовать, ваше превосходительство, спросил Дерек. Будем, но при условии, что нас поддержат изнутри крепости. А разве появились новости от лазутчиков? спросил дешармон. Нет, новостей, к сожалению, не поступало. Но если Фундинулы и Углук сумели пробраться в крепость, они непременно станут разыскивать место, где содержатся наши лазутчики. Углук и Фундину в крепости, ваше превосходительство, спросил барон Буалеску, нервно подёргивая себя за ус. Часовые восточные страны Слышали шум? Оглухое фундинул пропали. Значит, они могли воспользоваться тем же путём, которым ночные разведчики противника спустились из крепости, то есть по верёвкам, уточнил Дешермон. Именно. Сейчас очень темно, разобрать, кого поднимают на стену, своего или чужого, не так просто. При всём моём уважении к вашему превосходительству, хочу заметить, возможно, их захватили в плен, сказал барон Лайдас. Нет, покачал головой Каспар. Не я знаю этих солдат и не могу себе представить, чтобы они сдались без большой драки. А спустить для этого полроты вердицы едва ли смогли бы. А на них нужно полроты, усомнился де Шермон. М-м, да. Если нет возможности пустить в ход арбалеты, теперь я жду, что эти двое помогут освободиться отряда лазутчиков. Тогда в крепости, завязнув собой, лазутчики станут пробиваться к воротам. Мы должны быть готовы к этому. И вовремя зажечь костры. Ветер, как я понимаю, по-прежнему с севера. Так точно, ваше превосходительство, с севера, подтвердил барон Лайдас. Значит, поднимайте солдат, стройте в колонны и ждите приказов к выдвижению. Бароны переглянулись. В свете масляной лампы на их лицах читалось недоверие к словам генерала. Нельзя строить стратегию осады, надеясь всего на двух человек. К тому же, это и не люди вовсе. В этот момент полковник осторожно отодвинул запыхавшийся сержант. Вид множества начальников наводил на него робость, но он прибежал по важному делу. Ваше превосходительство, разрешите обратиться к господину лейтенанту. Заходите, сержант, обращайтесь. Ваше благородие, вы велели слушать, что будет за стеной? Так вот, у них там сейчас драка. И что, звон мечей слышен? спросил Каспар, шагнув к сержанту. Звона не расслышал ваше превосходительство, но солдаты с яруса на ярус так и падают. А, это лично, генерал Фрай широко улыбнулся. Уверенность возвращалась к нему. Теперь он не сомневался, что Углукуй Фунденулу удалось перебраться через стену. Советник Нипон: "Что вы думаете о судьбе наших лазутчиков?" Нипон вышел из-за спин баронов, поёжился от ночной сырости и сказал: "О свободе их передвижения в крепости ничего сказать не могу, но, скорее всего, они живы. В противном случае их тела уже сбросили бы со стен, чтобы запугать солдат вашего превосходительства. Но вы, советник, упоминали, что Густов сам весьма умён, напомнил Дешермон. Это так, ваше сиятельство, однако в условиях осады ему захочется поверить перебежчикам, ведь они кадровые военные короля, выучку которых вердицы ценят очень высоко, даже если будут подозрения, Густсовсон, скорее всего, предпочтёт подождать с принятием решения. "Решено", хлопнул в ладоши Фрай. "Господа бароны, срочное построение, и выдвигаемся к северной стене. Будем готовиться к хорошим вестям из крепости".